Глава 30. Праздничный пир затянулся допоздна. Было съедено невообразимое количество всякой еды, а выпито ещё больше. Сидели шумно, весело и душевно. Всё-таки орки у меня дикие, даже не знали, что такое тосты. Пришлось объяснять, а потом вставать и показывать пример. Зеленокожим идея тоста понравилась. Но сами они были, не мастера говорить, и каждый раз просили сказать меня или мумия. «Владыка, а научите меня потом?» — шепотом спросил Урубука. «Я тоже так хочу говорить. Вы мне только ж кажите один раз. Я ж опомню». «Научу», — улыбнулся я. «Только зубрить не надо, а с фантазией говорить. От души». Бука наморщил лоб и задумался. Надо будет потренировать ему воображение, да и читать научить, а то генерал ну совершенно безграмотный. На другом конце стола посреди орков сидел Сенья. Монстр получил в награду здоровенный позолоченный шлем и теперь не желал с ним расставаться, так и сидел с железякой на голове. Но даже шлем не мешал ему есть из-за четверых. Орки, сидевшие рядом, смотрели на Сенью с восхищением. Очень им нравился молчаливый воин, сильный, огромный, да ещё и кушающий больше них самих. Хороший день, вздохнул Урубука. Жаль, что закончится. Что делать? Праздники не могут быть постоянно. Теперь придёт ша ждать следующую Ашадо, чтобы повеселиться. Не надо осаду, я собираюсь их вообще прекратить. Бука разочарованно вздохнул. Тогда праздников не будет. Почему не будет? Вот возьму и сделаю этот день праздничным и назовём его День защитника Калькуары. Орк счастливо зажмурился. Это будет мой любимый день. Детят мы мужественно сидела со взрослыми, слушала разговоры, хихикала и пыталась тоже вставить своё слово в беседу. В какой-то момент я заметил, что глаза у девочки осыловели и закрываются. Она прислонилась к кору буки и сонно засопела. Я хотел встать и отнести ребёнка в постель, но меня опередил Ишагра. Орк махнул мне, призывая не беспокоиться, и взяла дитя на руки. Девочка свернулась поудобнее, но так и не выпустила из рук нагородной тризубец. Пир дошёл до следующей стадии застольных песен. Пятёрка хорошо поставленными голосами исполнили: "Ой, жара, жара, не жари меня". Троица зеленокожих с другого края стола в ответ спела: "С нашим владыкой не приходится тужить". Кто-то притащил балалайку и сыграл, подпевая хриплым голосом балладу об орках. Неожиданно следующую песню спела бабушка Матильда: "Да спехи, да спехи, не залатаны стареньки". Орки чуть не оглушили меня хлопая старушки. "Да ладно", смутилась она. "Ничего особенного". В ответ шагра спела печальную "Тёмный властелин, мальчик молодой", а следом в музыкальную часть влез Сеня. Он отобрал у орков балалайку и сыграл бодрую мелодию, напоминающую имперский марш. Разошлись мы далеко за полночь. Уставший, но ужасно довольный, я поднялся к себе в башню. Никогда бы не подумал, что у меня в замке столько музыкальных талантов. Может, песенный конкурс организовать? Тёмных пригласим из Кимнара, призы будем выдавать. Светлым тоже приглашение отправим, пусть тоже немножко офигеют. Им полезно. А мы вас ждём. Давно сидим, грустно очень. Я резко обернулся на голос. Кто это в моей спальне? Враги? На столе сидел трёхголовый крыс и печально смотрел на меня глазами бусинками. Добрый вечер, владыка. Выдохнув, я убрал руку с кинжала на поясе. Доброго. Что случилось? Крыс вздохнул на три голоса. Мы тоже хотим награду, очень хотим. Наши ребята тоже вклад в победу сделали. Почему на официальное награждение не пришли? Три директорские головы потупились. Стесняемся мы. Вы большие все, а мы маленькие. Нас бы затоптали. Всё с вами ясно. Я задумался. Чем же вас наградить? У меня подходящих по размеру мечей и доспехов нет. Крыс взмахнул лапками. Не надо мечей и доспехов не надо. Можно нам титул, пожалуйста. Очень хочется. Я усмехнулся. А как же корпоративная демократия? Три головы разом качнулись. Да тёмные боги с ней. Всё равно только мы избираемся. Никому из наших подданных не интересно. Ладно, будет вам титул. Курфюрст, говорите. Сеф за стол, я вытащил лист бумаги, взял линейку и аккуратно оторвал маленький размером со спичечный коробок кусочек, а затем вывел пером очень-очень мелкие боковки. дарую ненаследный титул курфюрст директору крыс считать курфюрста вассалом владыки разрешаю править головам по очереди больше ничего на грамоту не влезло я протянул бумажку крысу поздравляю с новым титулом маленькие лапки схватили листок ура спасибо владыка мы не подведём а теперь дайте мне поспать слушаем и повинуемся Крыс спрыгнул со стола и убежал на ходу, споря, кто из голов будет править первой. Утром, не спеша попивая коафей, я наблюдал из своей башни за двором замка. Орки, слегка не выспавшиеся и хмурые, выводили из подвала пленников. Зрелище было жалкое, честно скажу. Всего несколько дней в темнице, а выглядят светлые, будто сидели лет десять. Грязные, нечесанные, понурые. Нет, не умеют светлые сидеть в застенках с достоинством. Это граждане заключённые, то не ятцы и агрессоры. Вышел к светлым мумий. Кто хочет поработать? Неровный строй молчал. На сегодня наряды: добыча камня 5 человек, вывоз мусора 3 человека. А скани тяжестей ещё трое. Есть желающие. Светлые кривились, отворачивались и работать не хотели. Урубука, вставший рядом с мумием, обидно заржал. А старик оглядел заключённых и хлопнул ладонью по бедру. Раз никто не хочет, тогда всех на лесоповал. Вот тут светлые возмутились. «Не имейте права! Мы благородных кровей! Это не по-рыцарски! Я работать не буду! Военнопленных нельзя заставлять!» В ответ Урубука рявкнул на светлых. «Тишина в строю!» Орк прошелся мимо заключенных, заглядывая в лица и хмурясь. «Вы не военнопленные! Нам никто официальную войну не объявлял!» Вы, банда грабителей и преступников, я штанете с такими, пока ваш не выкупят. В чём яшна? Светлые не ответили, гордо задирая подбородки. Муми усмехнулся и продолжил: "А теперь по делу. Кто не хочет работать, будет питаться, как кормят в ваших тюрьмах. У нас есть несколько орков, сидевших в застенках светлых замков. Они постараются сделать вам точно такую же похлёбку, которой кормили их самих. Есть, конечно, проблема. У нас нет гнилой капусты. Так что ваш рецепт мы воспроизвести в точности не сможем. Вы не можете так над нами издеваться, выкрикнул молодой эльф. Почему? Вы же могли? У горки дикие звери, а мы цивилизованный народ. Даже из башни я увидел, как урбука перекосила. Если мы дикие, может нам шажрать вас? Не волнуйся, маленький эльф. Мы пошипим тебя лучшим перцем. Выйдет очень цивилизованно. Протестую, и строе шагнул старый рыцарь. Вы не можете его съесть. Это это подло. Если я ещё хоть раз. Урбук навис над рыцарем. Ушло же, что орки дикие, лично шьём вякнувшего. Понятно? В штрой. Урбука окинул Светлых презрительным взглядом и сплёнул. Оставшихся в камерах будут кормить, как я сказал. Муми усмехнулся. Добровольно вызвавшийся на лесоповал получит продукты, палатки и норму выработки. Кто хочет валить лес, два шага вперёд. Никто не двинулся с места. Урбук смотрел на них и ухмылялся во весь рот. Я пойду, вышел из строя старый рыцарь. Я не боюсь работы. Ты смотри, ко смельчак, уважаю. «И я тоже!» Вторым вышел опять рыцарь-человек. А вот третьим внезапно оказался голодон собственной персоной. То ли он так кушать любит, то ли надоело сидеть в камере, то ли надеется сбежать. Неважно, стоило ему подать пример, как записываться на лесоповал светло и стали поголовно. Не вышли из строя только молодой эльф, утверждавший, что он цивилизованный. И здоровенный человек-рыцарь в драной рубахе. "Я барон Валентайн Эрих Рмуальд III, и я не собираюсь марать руки грубой работой", заявил он. Урубука расцвёл улыбкой. "Ох, и отыграются на нём орки, но это будет лишнее, не будем уподобляться светлым. Лучше пусть Урубука посадит их в разные камеры и завербует. Да, так и сделаем". Ну веди нас, орк. Сейчас только кандалы вам наденем. Муми махнул рукой, и два орка выкатили тележку. Ант ходим по одному, не толпимся. Кандалы у дедушки оказались оригинальные. Стальное кольцо, защёлкивающееся на ноге пленного, а от него идёт цепочка с большим стальным шаром на конце. Вот только эта гиря не волочилась по земле, а спокойненько парила в метре над землёй. Эдикий железный воздушный шарик, игрушка для взрослых мальчиков. "Значит так", объявил муми, когда все светлые были закованы. "Мы даём вам продукты на день, палатки, пилы и одного охранника. Он же будет учитывать трудодни". Спелели положенное, получите еду на следующий день. Ночевать будете там же, около вырубки. Светлы стали хитро переглядываться. Сбежать даже не думайте, ухмыльнулся Муми. Кандалы снять может только тёмный колдун. Если кто-то отдалится от замка дальше положенного, прилетит обратно. Будет весело, я обещаю. Арестанты не ответили. Я допил кауафи и пошёл завтракать. За завтраком мумий сидел довольный, цедил из рюмки тёмную жидкость и выглядел счастливым до нельзя. «Деда!» — наклонился я к нему. «А чего бабушка не замечает, что ты пьёшь? Ты её не заколдовал случаем?» «Не боись!» — старик подмигнул мне. «Это особый состав для консервации!» «Матильда сама мне сделала. Буду крепче, чем был!» Но хитрец постоянно доливал в рюмочку из фляжки, причем делал это, когда бабушка отворачивалась. «Бука!» — я повернулся к орку. «Тех двух светлых, что отказались валить лес, посади в отдельные камеры и попробуй завербовать!» Орк оторвался от тарелки с блинчиками и наморщил лоб. «Завербовать?» «Ага!» — на лице урубуки промелькнуло задумчивое выражение. «Владыка, только объясните, завербовать — это руки или ноги повыдергать?» «Бука, почему сразу выдергивать? Не надо их трогать. Завербовать — это значит сделать их нашими агентами, чтобы присылали нам тайные письма и сообщали о планах светлых». «О-о-о-о!» Бука даже вилку положил, уставился на меня и шмыгнул носом. Владыка, я это не умею такое, голову оторвать могу или так ещё чего, а завербовать не умею. Горе ты лука моя, встрял в разговор мумий. Просто посади их в разные камеры, остальное я сделаю. Орк посмотрел на дедушку с благодарностью. "Шпашиба, магиш таргибиза". Уже после завтрака, выходя из столовой, Муми мне шепнул: "Надо было сразу мне сказать. Ты думай, кому что поручаешь. Урубук и хорош, но он же простой воин, без хитрости". "Деда, может, ты его подочишь? Возьми в ученики Буку". "Я подумаю". Мумий пожевал губами. «Дело серьёзное, орка, учить. Кроме тебя никто не справится. У нас в замке самый лучший преподаватель — это ты!» Старик покачал головой, но по глазам было видно, что ему приятно. «Ладно, возьмусь. Может, и выйдет толк, если читать научится». И тут Мумий закричал. «А-а-а! Украли!» «Ограбили!» «Что? Где?» — к нам подскочил урубука с обнаженным мечом в руке. «Кто?» «Кровать самоходную украли! Он здесь стояла!» На мумия было больно смотреть. Он чуть не плакал от обиды. «Найдем!» — твердо сказал я. «Из замка ее не могли угнать. У нас ворота заперты». А Урубука состроил такую страшную рожу, что ворам можно было только посочувствовать.